Глава 14. Я выхожу замуж на зло. Почти каждый день звонил Кирилл. Однажды вечером после спектакля явился Виктор. Мы пошли в ванную. Вся квартира уже спала. Я сидела с пьесой Доходное место, каждую ночь зубрила текст в этой ванной. Мы проходили с ним мою сцену с Белогубовым, и вдруг я упала на его колени и заплакала. Он меня гладил по голове и говорил, ничего, ничего, все обойдется. А как обойдется? Помоги мне, я его люблю, что мне делать? И опять рыдала. Он успокаивал, вытирал мне слезы и говорил, давай пройдем еще эту сцену. Господи, какую сцену думала я с Белогубовым? Все перемешалось. Пипита доказывала мне пользу теории вероятности. Если мы не будем никуда ходить, вероятности кого-нибудь встретить и трудоустроиться не будет. Трудоустроиться в те годы означало выйти замуж. Танюль, мы должны сделать выстрел во французской опере. И мы таскались по гостям, искали себе предмет для трудоустройства. И в один прекрасный вечер мы оказались в квартире известного, мы хотели только известных, театрального художника на улице Немировича Данченко. Нам были рады. В большом, глубоком, кожаном кресле, перевесив ноги через подлокотник, сидела обольстительная блондинка с большими голубыми глазами, Антурия. Она была дочерью знаменитой певицы. Актриса. У нее был роман с самым экстравагантным художником в Москве. Настроение было текучее, пили шампанское, философствовали, сплетничали. И один из доброжелателей заметил, а Андрей Миронов час назад поднялся в квартиру Энгельса. Энгельс жил на три этажа выше с Ксенией Рябинкиной. Спокойно усвоив информацию, я спросила, кто мне может одолжить денег на три дня. Через пять минут у меня в руках оказалась приличная сумма. А теперь, кто еще не совсем под шофе, отвезите меня на Ленинградский вокзал. Пожалуйста, я должна успеть на стрелу. По дороге я успела заехать домой, взять сумку, кинула туда какие-то вещи. Оскорбление нанесено публично, мщение состоится на глазах у всех, решила я, и без пяти двенадцать ночи стрела понесла меня в Ленинград. Утром неожиданно, негаданно я явилась к своей кузине. Она жила в центре, на улице Радищева. Что-то наплела по поводу кинопроб на Ленфильме. Мы выпили кофе. Обсудили всех московских родственников, и она ушла на работу. Оставив мне ключи от квартиры, я села к телефону, подумала, собралась с духом и набрала номер Кирилла. Алло, Таня, это ты? Как ты? Ха -ха, ничего. Ничего, это пустое место. Как ты себя чувствуешь? Как люди могут себя чувствовать в Ленинграде? Пью кофе. «Таня!» – закричал он. «Ты здесь!» «Здесь?» «Какой номер дома? Через пятнадцать минут выходи на улицу, я лечу!» Через пятнадцать минут я стояла на совершенно пустой улице Радищева, светило солнце, подгоняемый ветром. Мне навстречу посередине проезжей части летел Кирилл с букетом нарциссов. Мы обнялись. И вдвоем полетели назад по улице Родищева на Невский. И я увидела Адмиралтейский шпиль, как цель жизни. Пролетели по Невскому мимо пассажа, потом Мойка, и вылетели к Астории. Перед нами с золотыми куполами, как живое существо, стоял Исакий. Ветер сдул нас в кафе Астория. Мы вкусно позавтракали, и Кирилл сказал, «Надо идти на Герцена. Домой. Я хочу познакомить тебя с мамой и бабушкой». Я зажала зубами нижнюю губу. Я забыла об их существовании, и они совсем не вписывались в мой план. «Боже мой! Еще одна мама, да и в придачу с бабушкой!» «Но делать нечего, пошли!» Накупив в магазине всякой вкусной еды, мы поднялись в мансарду, где тридцать с лишним лет назад начинал свою жизнь Минакер. «Мама, познакомься, это Таня!» От этой фразы у меня свело скулы. А это бабушка Ида. Бабушка сидела в кресле в углу с пышной высокой седой головой, как с полотна Гейнсбора с горбинкой на носу, персонаж из оперы. Мама высокая, темноволосая, молчаливая. Представляю, как они мне были рады! Я сразу стала разряжать обстановку. «Бабушка, съешьте бутербродик с паштетиком. Вкусненький! И кофе! Не пьете? Тогда чайку! Ох, какие у вас красивые серьги!» «Возьмите чашечку с блюдечком. Я подержу. Вот так. Ирина Владимировна, вам чаю или кофе? Я вам налью. Мы в Астории купили очень вкусные булочки. Дышат. Слышите? Попробуйте. У вас здесь так красиво в доме. Необычная мансарда. Вы не возражаете, если я тоже выпью с вами чашечку кофе? Я в поезде совсем не спала. Кирочка... А ты? Очень красивый город. Тьфу! Пятно поставила. Сколько вам сахару? Я сама все помою. Всё, не беспокойтесь. А вода как открывается? Мама, мы с Таней решили пожениться. Бабушка стала глуховата и переспросила. Что решили? Пожениться, бабушка! — закричал Кирилл. Когда? спросила мама страшным голосом. Завтра, ответил Кирилл тоном, не возражений. Я ухожу на работу, вызывающе сказала мама и стала одеваться. Она работала в Кировском театре, но по возрасту уже не в роли балерины. Стояло время детских каникул, в театрах игрались утренники. У меня было «Три свободных дня». «Ну что ж, свадьба так свадьба», — думала я. Стендаль в главе о любви считает, что браки на зло очень удаются, потому что пустое место требует немедленного заполнения, и я заполню это место Кирочкой. Он мне очень нравится и совершает поступки, и перееду в Ленинград». И катитесь вы все со своими балеринами!» Кирилл в горячке созвал гостей на завтра. Решили ничего не готовить, а купить все в гостинице Европейское. А потом, после всех блиц приготовлений, обнявшись, летали, дул штормовой ветер по Питеру, глотали по рюмке коньяка, Кирилл показывал мне Эрмитаж, Дворцовую набережную. Решетку летнего сада, медного всадника. Мы ничего не могли говорить. Ветер затыкал нам рот, но мы изъяснялись жестами и, казалось, были очень счастливы. Пронизанные насквозь мартовским ветром, мы долетели до улицы радищего к дому моей кузины. Кирилл уговаривал не расставаться и вернуться на Герцена, но мне было страшно. Страшно подумать, что я могу остаться ночевать у Кирочки в обществе бабушки и мамы. Итак, до завтра, до завтра, до свадьбы. Был раздвинут большой стол. Пришли художники, артисты, режиссеры. Все курили под аперитивчик. Внимательно разглядывали меня, носившуюся из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Наконец, всех пригласили сесть. Я нырнула в Кирочкину комнату, прицепила синий шелковый бант под синее платье, мазнула губы помадой и вышла к столу. Все мне напоминало сцены из дурдома. Бабушка Идочка еще пышнее взбила седые волосы. И с серьгами до плеч она, как персонаж из другого века, сидела в своем вольтеровском кресле и внимательно вглядывалась в происходящее. Мы, жених и невеста, во главе стола. На другом конце — мама. Она смотрит на меня, как милиционер на вора, который у нее на глазах совершает кражу. И как ей хочется меня задержать. У меня ощущение, что я прыгаю со скалы в пропасть, но улыбаюсь, хотя трясутся все поджилки. Наконец кто-то встал. — За молодых! Горько! Все заорали «Горько! Горько! Горько!» И стали пить стаканами. Я тоже выпила много шампанского, стала говорить медленно, спотыкаться на словах, смеяться, и все мне стало нипочем. За молодых! Горько! Это за «Кого?» – думала я, медленно вставала и целовалась с Кирочкой. «Бредус фигинариус!» Первая и последняя брачная ночь прошла без эксцессов. Мать в комнату не забегала. Обычно, говорят, мамаши забегают в комнату молодых с бесконечными указаниями сыну и невестке. Обошлось. Мама рано сбежала в театр, чтобы меня не видеть, и мы пили кофе с бабушкой. Я ей понравилась. Она мне подарила серьги. Я бы с удовольствием взяла ее в Москву. Такая она была худенькая, смешная и беззащитная. Кирилл громко говорил бабушке, что я сегодня уезжаю, а как закончу сезон в театре, перееду сюда, в Питер, на Герцена. Тогда бабушка наговорится со мной вдоволь, потому что я не говорю, артистка, а кричу, и бабушка очень хорошо меня понимает. Вечером муж проводил меня на стрелу, и я поехала маршрутом родищева из Петербурга в Москву. Утром детский спектакль «Волшебные кольца Альманзора». Прямо с вокзала еду в театр. Приняла душ, загримировалась. И в костюме принцессы Августы двинулась на сцену. Стою за кулисами. Где ты была? Разъяренным шепотом в ухо спросил меня Андрей. И схватил за руки выше локтя так, что я чуть не закричала. Он уже знал, где я была. Я повернулась к нему и отчетливо произнесла. В музее ядерного оружия. Рядом с водородной бомбой Сахарова стоит первая атомная бомба Татьяна. Уже тикает, слышишь? Беги в Большой театр, а то опоздаешь. Комментарий. Через столько лет удивляюсь самой себе. Неужели это была я? За сорок минут до отхода поезда занять денег, заехать домой. Взять вещи и умчаться на стреле в Ленинград. Когда я услышала, что Андрей с Рябинкиной поднялись в квартиру к Кваше, Энгельсу, меня пронзила такая нечеловеческая боль, что мне нужна была немедленно скорая помощь. Но вместо скорой я выбрала поезд в Ленинград. У меня созрел план страшной мести. Он с Рябинкиной у Кваши? А я в Ленинграде с Кириллом Ласкари. Многие думают, что за два дня у нас там была какая-то регистрация брака. Это не так. Кирилл настаивал на том, чтобы устроить нечто вроде свадьбы и пригласил всех ленинградских друзей. Каким действенным оказался, однако, мой безумный поступок, только приехав в Москву и прибежав в театр на утренний спектакль, Уже стоя за кулисами в костюме принцессы, я услышала разъяренный шепот Андрея. Это был признак бешеной любви. Как говорила Екатерина Великая, «Э, мы всего лишь люди, люди непродвинутые, неразвитые, у которых главный рефлекс — обидеться, обидеть. Этот рефлекс работает безотказно. «Через много лет, будучи в Питере, мы пойдем с Аллой Черновой в гости к Кириллу в его мансарду. Он был одинок и очень страдал. Мы выпьем по бокалу вина, он достанет старинное ожерелье из сапфиров и даст нам с Аллой в подарок по камню. Он упрекал меня в том, что я сломала ему жизнь. Ну что теперь поделаешь?»